Глава 5. Начинал операцию штупа и сделал это отлично. Впервые он не экономил энерговоду, передвижные метеогенераторы придвинули к районам сражений, Тыловые метеостанции перевели на усиленный режим. Запасенные на горных вершинах тучи, масса в тысячи лик шириной, десяток лик высотой, пустились в ошелелый бег на запад. Миллиарды чудов воды готовились затопить континент. Густой облачный покров затянул сопредельные страны. Теперь мы хорошо знаем, как растерялись кортезы в штабе Вакселя от такой неожиданности. Даже умный маршал не поверил, что началось наше генеральное контрнаступление. Прищепа доставил мне запись его переговоров с начальником войск. «Это несерьезно!» — кричал маршал. «Что за вздор!» «Еще никому не удавалось сгустить облачную массу толще трех лиг. Даже над океаном такой высоты не достичь, а вы докладываете о десяти лигах. Слушайте меня, генерал. Гамов, чтобы произвести впечатление на конференцию в Фермаре, решился на отчаянный шаг, это в его духе. Он бросил в бой всю свою сгущенку. Ливень будет сильный, но не дольше нескольких часов». «Немедленно откройте противоциклонную борьбу. Завтра над нами засияет жаркое солнце, я гарантирую это!» Вот так воспринял атаку штупы маршал Фердинанд Ваксель, ни разу до того не ошибавшийся в стратегических прогнозах. И лишь когда наскоро созданные его метеогенераторами противоциклоны были буквально разметены неистовой бурей с востока, Только когда не ливень, а целый океан воды обрушился на его армии, он понял, каковы истинные масштабы нашего метеоудара. Он сделал два распоряжения, вполне разумные в той обстановке, какая ему рисовалась. И одно из них стало воистину гибельным для его армии. Он велел прекратить метеосопротивление разразившемуся урагану. И это было, конечно, правильно. Сохранялась сгущенка на то время, когда Штупа исчерпает свои запасы энерговоды. И вторым распоряжением он велел всем своим армиям, всем городам в тылу, всему населению Патины, Ламарии, Родера и даже Клура укрыться в убежищах и домах и не показываться наружу, пока бешенство не стихнет. Не могу отказать себя в удовольствии воспроизвести запись этого второго приказа Фердинанда Вакселя. У Прищепы оказались истерию снимки штаба противника. Высокий генерал, с сидеющий головой, с жесткими короткими усиками в одной рубахе и форменных брюках ходил по комнате босиком и выкрикивал свой приказ дежурному генералу-секретарю карандаш того рысью бежал по бумаге. «Ни одной машины не выводить на дороги, не поднимать в воздух!» – орал маршал. «Латаны сошли с ума. Не будем препятствовать их безумию. Пусть они тратят свои запасы. Вода утечет с поля, а запасы им не возобновить. Буря кончится, и тогда мы возьмем их голенькими. Не покидать казарм и укрытий до моего следующего приказа». Я часто думал, как бы он поступил. Если бы ему в эту минуту сообщили, что наш водолетный флот многократно превышает его собственные воздушные силы, и что вся эта махина уже мчится поверх облачного покрова на заранее расписанные для каждого отряда цели, наверное, не поверил бы. А если бы и поверил, и поднял свои водолеты навстречу нашей воздушной армаде, то все равно не смог бы ни погнать наши машины назад, ни даже остановить их. Конечно, мы понесли бы немалые потери, но победа была заранее обеспечена. Губительный приказ маршала Вакселя, казавшийся ему самому таким рациональным, дал нам возможность действовать практически без потерь». Ваксель выкрикивал генералу-секретарю последние слова об уходе в укрытие, а в это время передовые дивизии наших водолетов пролетали над ним на Родер и Клур и ни один водолет врага не встретил их, ни один аэроразведчик не пробил толщи несущихся туч, чтобы хоть зафиксировать, как мчатся наши машины. И люди, и животные, и разведывательные аппараты все укрылись в своих казармах, конюшнях, ангарах и сараях. И только когда наши водолеты стали садиться на затопленную землю, и десантники кинулись захватывать казармы, Только тогда Ваксель понял, какую непоправимую ошибку совершил. Две серии стереокартин запечатлели жалкую растерянность командования Кортезов, когда Ваксель осознал истинную силу нашего удара. Первую мы увидели потом, когда их главный штаб был захвачен нашим десантом. И в наших руках оказались и они сами, и документы, и стереоаппаратура. А вторая серия была нашей. Ее сделали наши солдаты, ворвавшиеся в штаб. На первых, мы их рассматривали впоследствии, и тот же Ваксель в том же легкомысленном полуодеянии орал на своих офицеров в микрофон. «Какой десант! Вы слетели с ума! А если правда, так захватите всех и доставьте сюда! Хочу посмотреть на этих сумасшедших!» Это было всего за пять-шесть минут до того, как эти сумасшедшие ворвались в штаб маршала. Эту операцию мы видели в тот момент, когда она проходила. Мы с Гамовым сидели в помещении разведки, куда прищепа вывел экраны своих главных датчиков. И мы увидели, как отшатнулся маршал Ваксель от ворвавшихся десантников. Как, мгновенно обретя мужество, выхватил из брюк импульсаторы, выпустил синюю молнию в первого, кто подбежал к нему. «И как другие...» Был приказ в штабе Вакселя брать только живых, выбили у него импульсатора, самого опрокинули на землю и стали ввязать. И как Ваксель вырвался и сам повалил двух десантников, а у одного даже вырвал ручной резонатор, и как снова завязалась борьба одного человека с десятком противников. А в это время штабные генералы, отогнанные в угол, теснились под дулами наставленных на них резонаторов. Ни один не рискнул кинуться на выручку своему сражавшемуся командиру. Несколько секунд нам казалось, что десантники не одолеют отчаянно отбивающегося маршала. Он несколько раз отбрасывал нападающих. Могло так случиться, что кто-то из наших в азарте схватки пустит в дело оружие. Конечно, резонатор не импульсатор. Немедленной смертью он не грозит. Но с такого расстояния он мог надолго вывести маршала из строя. И даже парализовать его. Гамов сказал об этом прищепе прищепа пожал плечами. В этом десанте мои разведчики они знают, какая добыча бьется в их руках. Больше увесистые оплюхи Вакселю не отпустят. Десантники одолели маршала. Он стоял со связанными руками в середине комнаты. Мимо него выводили наружу пленных генералов. Командир десантников ткнул Вакселя резонатором в спину. «Шагайте, маршал! Вас ждет воздушная карета!» Ваксель обернулся к командиру десантников. «Дайте мне раньше одеться! Я без мундира и босой!» Командир был, видимо, одарен мрачноватым юмором. «Тем красочнее глядитесь, маршал! В стереопередачах ваша ночная рубашка и босые ноги доставят удовольствие многим, кто страшился звезд на вашем мундире. Шагайте, говорят вам!» Ваксель высоко поднял голову. Он понимал, что на него нацелены стереодатчики-прищепы и знал, как этим воспользоваться. «Гамов и пиано», — сказал он отчетливо и спокойно. «Не сомневаюсь, что вы наблюдаете, как меня арестовывают. Вы долго боялись меня. Мое наступление нагоняло на вас ужас. Сейчас вы наслаждаетесь унижением вами заранее спланированным». «Да будет вам стыдно за такое невоинское поведение. Вечный позор вам, Гамов!» И сказав это, Ваксель резко рванулся назад. Не ожидавший удара командир десантников отшатнулся, не удержался на ногах и рухнул. На связанного маршала навалились со всех сторон десантники. Он разметал их. Он снова отчаянно дрался. Головой, плечами, ногами, всем туловищем. Борьба не могла продолжаться долго. Но Ваксель все же сам в плен не пошел, его понесли на руках. И вися на десантниках, он ухитрился легнуть двух из них с такой силой, что те отлетели. Только когда и ноги опутали веревками, маршал прекратил сопротивление. Я повернулся к Гамову. Гамов хохотал. «Маршал Ваксель не похож на маршала Комлина», — сказал я. «А мы поступили с ним еще хуже, чем с Комлиным». «Вам не стыдно, Гамов?» «Не похож, не похож! Настоящий солдат! И какая физическая сила!» — весело отозвался Гамов. «Нет, не стыдно, Семипалов! Одобряю все действия десантников!» Он говорил, посмеиваясь, но глаза его помрачнели. Даже с Вакселем, настоящим солдатом, он не захотел вести себя с традиционным воинским благородством. Он ненавидел военных и войну и не отказывался от веры, что только позор — справедливая награда тем, кто воюет. Меньше всего я мог вообразить тогда, что в это свое понимание войны он обратит после и нас, своих помощников. Мы были слишком задурены денежным ценником подвигов на поле сражения, чтобы проникнуть в его дальние планы. «Воздушные дивизии подлетают к фермеру», — прервал прищепа наш молчаливый спор с Гамовым. К чести командования Родера, их водолетчики все же полностью бдительности не потеряли, несмотря на категорический приказ Вакселя затаиться на все время урагана. Правда, в небе Родера, тем более в небе Клура, штупа не сумел создать облаков такой толщины, как над линией фронта. Аэроразведчикам Родера удалось засечь в надгрозовой высоте машины, несущиеся на Фермор. Родеры подняли все свои водолеты тоже сделали и клуры. Стереодатчики-прищепы показывали вспыхивавшие воздушные схватки. Они совершались по росписи пиано. Он знал, что незамеченными к фермеру не подобраться. Но дислоцированные в далеком тылу охранные водолетные соединения серьезные преграды нашим мощным дивизиям не составят. Взлетали на перерез лишь одинокие водолеты и небольшие группы воздушных сторожей, И после короткого боя либо бежали, либо рушились на полузатопленную землю. Бригады корнея Каплина на полной скорости неслись все дальше. Ни одна машина дивизии не отвлекалась на сражение с водолетами врага. Сопровождающие, вступая в бой, расчищали недавним мятежникам свободную дорогу, а их машины, не сворачивая с прямой, все мчались и к столице Клура фермару. И вскоре мы увидели катастрофические для врага, конечно, последствия приказа Вакселя. Ураган только приблизился к фермеру, а все, кому маршал предписывал укрыться, уже спрятались в убежищах. И когда стало известно, что к столице приближаются огромные воздушные силы, а Родеры пытаются их остановить и гибнут, не останавливая, и что надо, несмотря на темень и дикий ливень, бежать изобреченные столицы, мало кто подумал о таком разумном шаге. Клуры, мастера воздушных полетов, обладали неплохой водолетной силой. Но хоть водолетов у них было больше, чем у родеров, и они быстро подняли в бой все свои машины, разница была слишком велика, чтобы они могли нас отбросить. И мы трое, Гамов, Прищепа и я, с восторгом увидели, с каким воинским изяществом с какой штабной дотошностью «Пиано» спланировал решающую воздушную операцию той бурной ночи. Обе сопровождающие дивизии, больше 250 водолетов, ярко высвечивая прожекторами, сбивали отчаянно атаковавшие водолеты Клуров. Всего около 40 машин подняли те в воздух. Только храбрость вражеских пилотов, их яростное стремление защитить свою столицу — Затянули этот воздушный бой. Результат его был заранее предрешен. А машины Корнея Каплина, не втягиваясь в схватку, плавно опускались на площади и улицы Фермара. Из них вырывались десантники и захватывали намеченные нами объекты. Гамов, главные враги в наших руках, сказал я. На экране отряд десантников под командованием Ивана Кордобина, я сразу узнал его в сиянии корабельных прожекторов ворвался в самую роскошную гостиницу фермера — пятиэтажный «Светоч». Здесь разместились все знатные участники конференции, включая и Аминтолу. «Будем надеяться!» — с волнением отозвался Гамов и встал. «Семипалов, вы пойдете к себе?» «Куда к себе? Домой? У меня нет дома Гамов. И в своем кабинете мне сейчас нечего делать. Я останусь здесь». На экране возникали полураздетые пленные, жалкие, насмерть перепуганные. Каждый был знаком по тысячам изображений, знаменитые правители государств, важные дипломаты, носители древних фамилий и высоких званий. А ментолы среди них я не увидел. Прищепа, переключая экран с одного датчика на другой, все выискивал в толпе пленных мужчину средних лет: седовласого, высокого, изящного, с темными густыми бровями над черными глазами. Таким мы всегда видели Аментолу. «Да брось ты свой поиск, Павел», — с досадой сказал я. «Никуда этот державный подонок не денется. Если он в фермаре, то его найдут и сообщат тебе первому. Завтра мы будем знать точно, в наших он руках или скрылся». «Ты чего-то хочешь, Андрей?» «Хочу» не любоваться перепуганным президентом, а поглядеть захват лагерей военнопленных. Главным в нашем плане был именно захват лагерей военнопленных, а вовсе не рейд на фермер или арест вражеского командования. И то, и другое, десант в столице Клура и разгром штаба Вакселя были очень важны, но мы не могли не считаться с возможными неудачами. Ваксель с генералами мог перед атакой куда-то переместиться. Участники конференции в фермаре могли разъехаться по домам или отправиться на массовые экскурсии по гостеприимной стране, или в последний момент бежать из столицы, узнав, что на нее идут водолеты. Подобные неудачи были бы прискорбны, но не катастрофичны. Мы и мечтать не могли, что умный маршал Издаст идиотский приказ затаиться, пока бушует напущенный ураган. Я хочу подчеркнуть: на глупость врага мы ставки не делали. Мы исходили из того, что в критической ситуации он примет самые рациональные решения. Но и в этом случае мы должны были победить. Так вот, повторяю: главным в моем и пиано плане являлся захват всех лагерей военнопленных в Патине, Ламарии и Родере. Освобождение наших солдат, быстрое формирование из них новых боеспособных частей и последующая атака на Вакселя не только с фронта, но и с тыла. Он должен очутиться между молотом и наковальней, между плитами стального пресса. Атака с двух сторон — вот что должно прикончить Вакселя. Таков был замысел. Мы собирались повторить в несравненно более крупном масштабе то, что так удалось нам, когда из тыла врага пробивались к себе. А целая армия не смогла сдержать своим перевернутым фронтом отчаянного удара наших двух дивизий. Кортезы, хвастающиеся количеством захваченных пленных, упивающиеся перечислением сдавшихся частей, теперь должны горько пожалеть, что пленных так много. Ни Гаммов, ни я и не надеялись, что можно разгромить неприятельскую армию кратковременными ураганами и потопами, как бы они ни были сильны, а также нападениями с воздуха, какими бы мощными ни оказались наши водолетные войска, какой бы неожиданностью ни стало для врага, что мы вообще создали такой флот. Но что Кортезы, выдержав любой односторонний удар, даже разрывающий их фронт мощного сдавливания с двух сторон не вынесут, На это рассчитывали. Прищепа тоже это понимал. Но натура разведчика стремился к сенсациям. «Фермер один, и его можно хорошо разглядеть. А лагерей так много, Андрей. Покажи два-три любых. Потому как дело идет в них, мы составим картину совершающегося в остальных». Прищепа выбрал большой лагерь в Ламарии. На экране высветился обширный четырехугольник, огороженный двойным рядом колючей проволоки, с восьмью вышками по периметру, с двумя десятками бараков внутри. На центральной площадке уже стояли два наших водолета. У лагерных ворот, закрывая выход, опускался третий. Территорию заливали светом лампы на вышках. К ним добавлялось сияние водолетных прожекторов. Уши резал вопль сирен. Которые были настроены на боевую частоту звука, терзавшего нервы не намного слабее резонаторов. Десантники в шлямах, прикрывавших уши от режущего визга сирен и глаза от слепящего сияния прожекторов, с импульсаторами и резонаторами схватывались на лагерных улочках у входов в бараки с охраной, захваченные врасплох, но еще пытавшейся сопротивляться. На вышках Охранники тоже дрались с лезущими наверх десантниками. Но везде, и на земле, и на вышках, один за другим кортезы поднимали руки. Какой-то лагерный офицер даже опустился на колени. А рядом с ним синяя молния импульсатора располосовала командира, не пожелавшего сдаться. Этот преклоненный, видимо, ценил жизнь выше воинской доблести. Пленные выбегали из бараков, кричали, махали руками, обнимали освободителей. «Какие скелеты!» — воскликнул прищепа. «Ты ожидал, что они разжиреют?» «Все-таки лагерь не санаторий, но и не камера пыток? Доводить людей до такого состояния преступления?» «За это Картезы ответят!» «Предоставь кары Гонсалесу», — показывает другой лагерь. Прищепа переключился на патину. Здесь лагеря были не такие крупные, как в далеком тылу. Их создавали наскоро, по мере того, как ваксель продвигался по нашей территории. И в лагере, что попал под стереолуч, не было и намека на бой. Здесь опустились два водолета, и охрана сдалась без сопротивления. Тюремщики стояли в четком строю около одного из бараков, похоже, предназначенного им самим. Потом по команде зашагали внутрь на нары, освобожденные военнопленными. А на площади — крики, объятия, толкотня. И еще мы с Павлом увидели танцы. Освобожденные и освободители кружились и пели на очищенном клочке земли. Я сжимал губы, чтобы не расплакаться и не разразиться ругательствами. Ужасен был этот веселый танец. Ничего страшнее я не видел, хотя нагляделся на раненых и умирающих. Люди в лохмотьях, кожи и кости, живые призраки нашли в себе силы кружиться с десантниками, здоровыми, сильными, торжествующими, что спасли товарищей. То один, то другой пленник падал, и его подхватывал партнер-освободитель. А к ним спешил сосед, и оба выносили потерявшего все силы человека подальше от танцплощадки. А на арену выбирался новый живой скелет и изливал свое счастье в попытке танца с бережно поддерживающим его крепышом-освободителем. «Переключимся на третий лагерь?» — спросил прищепа. «Хватит. Слишком много горя в радостных картинах на твоих экранах, Павел».